После того, как ушли русские, я совсем не открывал главных и боковых дверей и сам жил в помещении для прислуги. «Что же касается чужих, — сказал я господину Яспера, — то не знаю, о ком он говорит. Сейчас чужие стали своими, и свои ведут себя, как чужие. В Галькиристах во время репатриации немцы, которые уезжали в Германию, хотели сжечь деревню, только военные ее спасли. На это господин Яспер снова ответил мне «заткнись!» «И приказал осветить портреты. С той ночи и начинается все. И с той ночи и случилось. В эту пятницу, 17 января, господин Яспер отсмотрел все портреты, но снял со стены только один. А про остальные сказал, извиняюсь за выражение, я хорошо расслышал, что это дерьмо ничего не стоит». Он снял портрет госпожи Анны Хартман, супруги господина Матеуша, основателя рода кольботцев. И это меня больше всего удивило. Он взял самый некрасивый портрет. Я, конечно, особенно не разбираюсь. Наверное, пан доктор Бакула снова будет на меня кричать, что я вмешиваюсь в ней в свои дела. Но портрет госпожи Анны был и в самом деле плохим. Это значит, что она на том портрете выглядела очень некрасивой, просто безобразной. Лицо плоское и белецее, как у монгола-альбиноса. Глаза вытаращены почти без ресниц. И еще длинный нос, нарисованный так, как будто розовой краской, просто провели полоску через все лицо. Хуже всего получилась улыбка. Только два зуба торчали изо рта. Нарисовали, видно ей, только два зуба. И таким вот кривым ртом она скалилась на весь салон. С тех пор, как моя девушка рассказал мне всю историю рода фон Кольверсу, Я часто думал, почему господин Матеуш не женился. Он тоже не был красивым, но как можно судить по портрету, имел благородную осанку и хорошо выглядел. К тому же добился больших денег. Он мог взять себе жену и девушку из коршупских семей из славянской лимборской шляхты, где женщины были нежными и прелестными. А господин Яспер даже не захотел со мной разговаривать об этом. Он молча стоял с лампой в руках над портретом, который положил на пол. Помню, он стоял так очень долго, не отвечал на мои вопросы. Затем ушел и стол с рулон. Скажу коротко, он вынул из рамы портрет госпожи Анны Харпан и вставил на его место другой, приказав с ним прибить к ране гвоздями, принесенное им полотно. Я и сделал, как он велел. А когда мы повесили новый портрет, господин Яспер был очень доволен. Он хлопал себя руками по бокам и громко смеялся. Помню, как он даже сказал, видишь, Герман, до да чего здорово украсила благородный рот кольботцев эта шлюха, с которой наверняка имел дело весь берлинский гарнизон Керафиров Фридриха Великого. Он свернул портрет супруги господина Матреуша и упаковал его в брезентовый мешок. Я ему помогал. Потом помог ему отвезти портрет на вокзал. Сам нес мешок. Не взял от него ничего, только еще немного сахара для труда. И сейчас я даже сам не могу объяснить, почему я помогал ему украсть портрет. Может, потому что боялся. А может, он меня просто убедил, когда говорил, что здесь все уничтожится, жгут и пепел развеют по ветру, что портреты будут лучшей сохранности в Германии. Сегодня я думаю, что имело значение и первое, и второе. То есть я и боялся, и он меня убедил. Хотя позднее у меня остался только страх. На вокзале, когда я покупал ему билет до Гданьска, он сам не хотел это делать. Господин Ясперт сказал, что вскоре вернется, приедет на машине за остальными портретами, что я должен или в замке, или в окрестностях где-нибудь найти другие картины, которые можно заменить те, что в Колбаче. Но он не вернулся. Хотя он, может, был здесь, но просто боялся войти. Вскоре в замке появились польские военные пограничники. Я снова стал сторожем садовником, иногда кучером. А солдаты снова спрашивали, не принадлежал ли этот замок Герингу. Как-то уж повелось, что все посещавшие Колбач с экскурсией или в одиночку обязательно почему-то спрашивали, не здесь ли находилась резиденция рейхсмаршала. Потом выцарапывали надписи на стенах, и я целыми днями занимался тем, что их замазывал. Мне хорошо жилось при польских солдатах, правда они не так хорошо пили. Мы зато вспахали и засеяли поле, которое отошло к замку после раздела земли, заняли даже розарий и построили там барак для школы, в которую потом ходила моя труда. А мне разрешили показывать портреты, мебель и те часы, когда приезжали высокопоставленные лица, то есть офицеры с женами.